Решение Елены о переезде испугало Игоря. Он знал, что она не способна угрожать впустую, шантажировать его. Она и в самом деле уедет и пропадёт одна. Игорю уже представилась неприглядная картина: одинокая, больная, спившаяся женщина. Он резко встал со стула, подошёл к окну и открыл форточку. Морозный воздух со снегом, метелью ворвался в комнату. Лёгкая занавеска затрепетала, как крыло огромной бабочки. Игорь вытащил из кармана пачку сигарет и, размахнувшись, бросил её в форточку. Метель, бушуя на площади, подхватила лёгкую коробочку и понесла её к Неве. Для кого упал с неба неожиданный подарок? Тебе всё понятно. Игорь сам любовался своим жестом. Дай лапу, Игорёк, я хочу её чмокнуть, так сказать, поставить печать на нашем договоре. Игорь подошёл к Елене и сам взял в горсть её узкие прохладные ладони, поцеловал одну руку другую. Елена тоже прикоснулась губами к запястью Игоря и замерла. Ощущая лёгкое щекотание редких волосков, как будто прощалась с ним, потом отстранилась, усилием напрягла мышцы шеи и приподняла голову. Игорь, женись на Веронике. Она хорошая женщина. И с ребёнком лучше не откладывать. А как же ты? Зачем ты спросил, Игорь? Сейчас речь не обо мне. Голова Елены вновь опустилась. Ты верно заметил. Я сильная. Я найду своё место в жизни. Ты сам-то думал укрепить отношения с Вероникой. Да, ёлка, конечно. Я понимаю, что для женщины важно материнство, и Веронике нужен ребёнок. К тому же, она много для нас сделала, для тебя и для меня. и приняла любые условия, чтобы быть рядом со мной. Но Но я думаю подождать до лета. Зачем тянуть, Игорёк? Помнишь, как ты решительно оставил Ольгу и перешёл ко мне? Ты тогда сам сказал, что важные дела только так и делаются, сейчас и сразу. Нет, Лена. А сейчас никак. На работе за парка. Меня хотят в президенты акционерного общества двигать. Наш Альберт ушел в большую политику, возглавляет партийную фракцию в парламенте. На следующем собрании акционеров будут перевыборы. Предстоит большая организационная работа, борьба за голоса акционеров, перераспределение акций. Не уезжай пока, а? Я-то зачем тебе при этом? Ну как ты не понимаешь? Пока я в таком водовороте на службе, перемены в доме будут мне помехой. Тут и о тебе забота появится, и Вероника потребует определённости. Подожди немного. Хорошо. Ладно и горюшь. Останусь до твоего избрания. К лету, надеюсь, оно состоится. И закрой, пожалуйста, форточку. Нынешняя зима, наверное, никогда не кончится. Опять мороз усилился. Игорь захлопнул форточку и вышел из комнаты. Отвыкал от курения Игорь тяжело. Депрессия, мучительный кашель, приступы немотивированного раздражения усиливались с каждым днём. Больше всего в этой ситуации пострадала Вероника. Именно на неё обрушивались взрывы его вспыльчивости. Вероника пичкала его таблетками, снимающими тягу к курению, на ночь делала китайский массаж, снова ставила иголки в нужные точки тела. Игорь ощущал себя зависимым от её помощи, и это злило его. Елена и он старался общаться реже, не будучи уверенным в своей выдержке. Да и времени на общение у него почти не было. Его полностью захватила борьба за блокирующий пакет акций. Игорь искал союзников, других крупных акционеров, чтобы совместно определять политику преобразований в холдинге Магнит. В марте в реестре держателей акций появился Новый владелец. Ничаев. С памятной поездки в Лондон отношения Игоря Князева и Олега Ничаева возобновились. Олег по-прежнему жил в Лондоне, но следил за развитием бизнеса в России. Когда АО Магнит вышло на рынок производителей с новой моделью сотовых радиотелефонов Ничаев заинтересовался холдингом. С помощью Игоря он приобрёл весомый пакет акций. Все сделки с покупкой акций для друга проводил Игорь под данной ему олегом доверенностью. И вот теперь Олег Ничаев приехал на несколько дней в Санкт-Петербург. Он встретился с Игорем, осмотрел предприятие. акции, которого недавно приобрёл, а также помог Игорю получить контракт на изготовление партии медицинских приборов для московской элитной клиники. В деловом мире все знали всех. Поддержка значительного лица была эффективнее любой рекламы. Игорь понял, что поднялся ещё на одну ступень в бизнесе. Не забыл Олег поинтересоваться и жизнью Елены. Он завидовал Игорю, которого любит такая женщина. Олег надеялся встретить Елену в офисе Y+, и был разочарован, узнав, что она там не работает. Из слов Игоря он так и не понял, где сейчас Елена и чем занимается. Но одно ему стало ясно — Игорь и Елена по-прежнему вместе. Уклончивость Игоря в ответах Олег объяснил по-своему: тот держит свою женщину в заперти, боится её потерять. Игорь не пригласил Олега в дом, на что тот втайне надеялся. Однако деловым взаимоотношениям сдержанность Игоря не могла стать помехой. Они были уверены в деловых качествах друг друга. Ладно, Передай Леночке привет, сказал Олег на прощание, пожимая Игорю руку. Мы с тобой, наверное, уже не увидимся. У меня ещё дела в Питере, а через 2 дня улетаю в Лондон. Игорь решил не говорить Елене о встрече с Олегом, когда вечером вернулся домой. Зато порадовал её другим сообщением. Зайдя к ней в комнату, он достал пачку долларов. — Ёлка, держи. Я под новый контракт получил аванс. Игорь веером растрепал в руке пачку долларов, как игрок к колоду карт. — Я рада за тебя, — безучастно отозвалась Елена. Она сидела на столе, свесив ноги, и рисовала очередную картину. — Ты не поняла? — Обиделся Игорь ёровна душе. Это тебе на санаторий. Я же обещал тебя летом на курорт отправить. Летом я отправляюсь в Купчино, в свою квартиру, напомнила Елена. Ну, ладно, ладно, не стал спорить Игорь. Всё равно пусть они у тебя полежат. Он подошёл к столу, продолжая держать деньги в руках. И посмотрел на картину, нарисованную Еленой. Пожал плечами. Цветовые пятна, разбросанные по листу, оставили его равнодушным. Он видел, что Елене не хватает мастерства, однако сказал ей несколько одобрительных слов, понимая, что занятие рисованием даёт ей силы одолевать привратности судьбы. Игорь огляделся в поисках подходящего тайника для денег, заметил всегда пустую чёрную вазу, расписанную алыми маками. Подарок, сделанный Еленой для матери, снова вернулся к ней. Теперь он напоминал ей о Женьке, с которой они вместе трудились над вазой. Ладно, сама спрячешь. Игорь небрежно сунул доллары в чёрную банку, а пока пусть здесь полежат. Елена равнодушно пожала плечами. Мороз ещё держался, но мартовское солнце пригревало всё сильнее. Ярко-голубое северное небо озаряло город своим светом. Каждое утро Елена выходила на прогулку. Она пересекала просторную площадь, И сразу оказывалась в Александровском садике, где установлен памятный медный всадник, памятник Петру I. Елена неторопливо брела по аллее. Подтаявший серый снег с хрустом оседал под каждым её шагом. Потом она направлялась к Неве. Широкая безбрежная река ещё была закована льдом. Елена смотрела на архитектурный ансамбль на другой стороне реки. И душевная боль отпускала её, как незначительное страдание отдельного человека перед гармонией и красотой, воплощённой в камне. Умиротворённая этой волшебной красотой, Елена поворачивала к дому. Она снова проходила мимо изваяния Петра на коне, снисходительно оглядывая экскурсантов, толпившихся вокруг памятника. Их встреча с прекрасным была мимолётна, Но иногда Елена воображала, что тоже видит впервые и эту площадь, и памятник, и Неву. Этот новый взгляд наполнял её сердце странным волнением. Она упивалась возможностью воплощаться в туриста, зачерованного красотой Санкт-Петербурга. Сегодня экскурсионной групп у памятника не было. Садик казался сном, зимней сказкой. Густой иней выбелил кроны деревьев и кустарники. Иней осел и на опушённых ресницах Елены, и на волосах, не полностью прикрытых голубой вязаной шапочкой. Елена встала на обочине аллеи и на миг вообразила себя деревом, как минуту назад туристом. Вот что значит одеревенеть застыть в неподвижности и ни о чём не думать. Но мысль об отсутствии мыслей тоже была думаньем, и Елена вновь стала сама собой. Она побрела к выходу. У перекрестка она влилась в толпу пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. Небывалое скопление людей на этом обычно безлюдном переходе объяснялось просто. Напротив, в манеже, открылась выставка средств связи. Большие рекламные стенды и муляжи телефонных трубок, похожих на спелёнотого младенца, были видны издалека. На миг мелькнуло желание посетить выставку, желание, поднятое с dna души инженерным прошлым. Но находиться среди оживлённых нарядных людей ей коллеги было мучительно. Елена колебалась, куда свернуть: на выставку или к дому? Неожиданно рядом с ней затормозил чёрный Мерседес, чуть не задев её. Она отпрянула в сторону. Из машины вышли два охранника и открыли дверцу для важного пассажира. Елена впервые наблюдала, как возят VIP-персону. И вдруг ракурс безличной до этого картины изменился. Невысокий человек в длинном тёмном пальто появившийся из машины показался ей знакомым. Елена узнала круглую голову с коротким ёжиком светлых волос и массивные очки на едва заметном носу. Олег узнал и резко отвернулась, но было поздно. Олег нечаев тоже заметил Елену. С радостными восклицаниями он бросился к ней, схватил за руки. Но тотчас почувствовал их вялость. И почему голова Елены склонена набок? Может, он ошибся, и это не она, а похожая на неё женщина? Олег отстранился от неё, внимательно вссмотрелся. Сомнений нет, это она. Не взирая на её протесты, Олег увлёк Елену за собой в манеж. Они спустились в подземный этаж, где располагалось кафе. Ярко-красные столы и стулья вызывали у посетителей неосознанное беспокойство. Олег с Еленой сели в неприметном уголке в глубине кафе. За соседним столиком разместились охранники. Кофе и огненно-красный круг столешницы словно расплавили в душе Елены оковы годичного затворничества. Она поведала Олегу о выпавшем на её долю несчастье. Олег крепко сжал губы и едва заметно кивал, сам того не замечая. Глаза его были широко распахнуты, и увеличенные линзами очков выглядели неестественно огромными. Он смотрел на неё не мигая, казалось, он глазами пьёт её боль. Елена подробно рассказала Олегу о своей болезни, о том, как микроскопический клещ перевернул её судьбу. Она пожаловалась на печальные последствия, превратившие её в инвалида, неспособного к полноценному труду, и только о жизни в нелепом треугольнике она умолчала. Олег наблюдал, с каким трудом Елена держит чашку, как низко наклоняется к столу, чтобы сделать очередной глоток. Затем тоже склонил голову, обратив к Елене крутой с залысинами лоб и о чём-то задумался. Наконец сказал: "Леночка, тебе нужно ехать в Британию или Штаты. Там я уверен, тебе помогут. Разве это проблема укрепить шейные мышцы?" Врачи сейчас и не такие чудеса совершают. Я обязательно поговорю с Игорем. Нет-нет, возразила Елена, резко вскидывая голову. Понимаешь, сейчас Игорь живёт с другой женщиной, собирается жениться. Жениться на другой? удивился Олег. Мне он ничего не говорил. напротив сказал, что вы вместе, а вы, оказывается, разъехались. Олег задумался, наморщив и без того изрезанный морщинами лоб. Затем с преувеличенной живостью, поправив на носу очки, воскликнул: "Леночка, а я ведь по-прежнему один, сам себе хозяин. Пригласи меня к себе на чай. Поговорим по душам". Олег переступил ногами под столом и случайно наступив на сапожок Елены извинился. Елена грустно улыбнулась. Её осунувшееся за последние месяцы лицо осветилось призрачным светом. Вот и поклонник появился. Но сейчас Елена не нуждалась в чьих-то ухаживаниях, и ещё меньше в благотворительных визитах, вызванных жалостью к ней. приглашать его к себе домой она не станет. Однако Елена понимала, что так просто увернуться от Олега ей не удастся. Тот не успокоится, пока не получит от неё или Игоря исчерпывающей информации. Он узнает и адрес, и прочие подробности её жизни, поэтому она сказала: "Запиши, Олег, телефон". Он с готовностью достал записную книжку. И она продиктовала ему телефон их общей квартиры. Так и у Игры такой же. Ничего не понимаю. Олег с недоумением посмотрел на Елену. Что она дурачит его? Сказала, что разъехались. А, понятно. Развелись, но продолжают жить в одной квартире. В России разведённые пары часто проживают вместе. Квартирный вопрос. «Хорошо, Лена, я позвоню». Олег понял, что на ходу выяснить все обстоятельства ему не удастся. Он отвернул рука в пальто и посмотрел на часы. «А сейчас, Леночка, извини, у меня деловая встреча. Ты по выставке побродишь?» «Нет, мне пора домой ехать». «Ах, да, ты говорила, что с подругой в садике встречалась». Елена намеренно сказала ехать, сообщать Олегу, что он находится в 5 минутах от её дома, она не стала. Пока что отвела нежелательный визит, а там будет видно. Ни чаю занятой человек, сегодня в Питере, завтра в Лондоне, послезавтра где-нибудь ещё.